— Сегодня в полночь. Чу, срок близится. В это мгновение часы на колокольне пробили три четверти двенадцатого. — Прости меня, если об этом нельзя спрашивать, — сказал Скрудж, пристально глядя на манчию духа. — Но мне чудится, что под твоим одеянием скрыто нечто странное. Что это из-под края твоей одежды? Птичья лапа? — Нет.